Но Джонстона благополучие Бена не интересовало. В этом Рита была уверена. Ночью, когда ее клиенты кончились и разъехались водители мини-такси, скорее, это было уже утро, а не ночь, а Бен сидел, скрючившись в дверном проеме Ковенд-Гардена, она спросила у Джонстона, что он задумал сделать с Беном. И когда тот рассказал, Рита рассердилась и попыталась ударить Джонстона, но он схватил ее за руки и сказал, «Заткнись, все получится, вот увидишь». Джонстон собирался заставить Бена перевести кокаин. «Рит, это много, миллионы, в Ниццу, не пряча в обычных сумках». «Разве ты не понимаешь, Рит?» «Бен такой странный, что легавые попытаются определить, кто он такой. На все остальное у них времени не хватит. А когда он доберется до места? Тебе-то что? Кто он тебе? Для забавы просто, и все. Мне его жаль. Я не хочу, чтобы его обижали». Так в прошлый раз в разговоре появилось слово «решетка». И опять эта тема стала неизбежной. Ему будет сложно в самолете, сложно с багажом. И что он будет делать в стране, где не говорят по-английски? Я все продумал, Рид И он рассказал свой план в подробностях. Рите пришлось признать, что Джонстон предусмотрел все. Ее впечатлило. Но даже если план сработает, Бен окажется один в чужой стране. Я не хочу, чтобы он тут ошивался. Люди обращают на него внимание. В полиции ищут повода меня прикрыть. и мне нравятся мои такси. Я все говорю, вам не нравится, зато людям нравится. Я мог бы держать вдвое больше машин, если бы было куда их ставить. Но легавые лишь на время смирились со мной. И ждут повода. А Бен — это большая вывеска. Здесь проблемы. Я боюсь, что он затеет очередную драку. Один из водителей жаловался, что Бен его завалил. Что он сказал? Назвал его волосатой обезьяной. Я остановил драку. Но, Рит, я хочу, чтобы ты поняла. Рите пришлось признать, что это справедливо. Но было кое-что еще. Джонстон ревновал. «Забавно», — сказала она, — «ты никогда ни к кому не ревновал, а к нему ревнуешь». Джонстону это не понравилось, но он все же смог изобразить кривую улыбку. «Ну, разве я могу с ним соперничать? С этой волосатой обезьяной?» «Он не просто обезьяна. Слушай, Рид, мне все равно. Мне он уже надоел». Согласно своему плану, Джонстон начал водить Бена по магазинам, по хорошим магазинам, покупать ему приличную одежду. Больше никакого благотворительного хлама. Купить джинсы, брюки, трусы было несложно, но вот огромные плечи Бена, его грудь, крупные руки... В конце концов, Джонстон решил обратиться к портному. Заказал рубашки подходящего размера и пару пиджаков, «Во сколько все это обойдется?» — спросила Рита. «Я же говорю, мы получим миллионы!» «Мечтай!» «Вот увидишь!» Потом Бена отвели к парикмахеру. Ему бы хотелось, чтобы на него посмотрела старушка. Она говорила, что Бен будет хорошо выглядеть, и он знал, что так и вышло. Парикмахеру удивила двойная макушка, но когда он сделал свое дело... Ее никто бы и не заметил. Джонстон устроил для Бена полет над Лондоном на маленьком самолете, чтобы тот привык летать. Сначала у Бена глаза на лоб вылезли. Он орал от страха, когда смотрел вниз. Но с ним рядом сидел Джонстон и вел себя так, словно ничего не происходит, и говорил, «Бен, смотри, видишь, это река. Ты же знаешь, что такое река?» А это смотри, Covent Garden.